Глава вторая Медная руда на реке Тагилки была открыта давным-давно, еще при Акинфе и Демидове. Помогли ему сыскать медь охотники-вагулы. Они занимались тормованием. На лодке плыли по тихой реке и били притаившегося на берегу зверя. Кочевники хорошо знали места, где и какой камень лежит. Акинфи наказал приказчикам допытываться у вагулов о рудах. Наемники Демидова не поскупились на посулы. И вот в один из осенних дней с тормования, с реки Выи явился вагул Яков Савин и рассказал по тайности заводчику, что он знает целую гору из магнитного камня. На другой же день вместе с охотником Акин Федемидов направился по Тагилке к Вии, и там увидел широкую гору, поросшую лесом. Опытный взгляд заводчика заметил выходы магнитной руды на поверхность. Ее было столько, что за целые столетия не выбрать, и добыча не представляла трудностей. Залегание руды начиналось сразу, снимай покрышку и бери, сколько хочешь. Это и была гора высокая. Подле нее расположился Вагульский Пауль, становище. Кочевники не трогали магнитных руд. Демидов удивился и спросил, — Из чего вы куете на стрел? Где добываете металл? — Идем со мной, хозяин. «И ты увидишь, из чего наши добывают металл», — позвал его савин и повел в Пауль. Там у горы Акинфи и увидел вагульские кузницы с сыродутными горными. Оплавилась в них немагнитная руда. Это были другие руды, более мягкие, местами красноватые, нередко с прозеленью не малахита «Медная руда», — догадался Демидов, — забрал образцы и вернулся домой. Испробовав руду в литье, заводчик окончательно убедился о том, что у реки Выи обнаружены медные залежи. Да и магнитная руда с горы Высокой не обманула ожиданий. Хоть сейчас строй завод. Однако у Демидовых не хватало ни средств, ни рабочих рук, и решили они до поры до времени молчать о своем открытии. А вагулам-охотникам пригрозили. «Изничтожим, если проболтаетесь, и наведете сюда крапивное семя». Кочевники и сами сильно боялись царских чиновников, и поэтому охотно поклялись молчать обо всем. Шли годы, и Демидовы из потихоньку готовились к постройке нового огромного завода у подножия горы Высокой. Однако в 1720 году царь Петр издал указ, в котором поощрялась добыча и плавка руд, и в то же время тем, кто утаит открытые рудные места, грозила жестокая кара. Никита Демидов всполошился и поспешил подать заявку на гору Высокую. Зная крутой нрав царя и боясь его гнева, Демидовы решили раз навсегда спроводить подальше опасного свидетеля Якова Савина. Вагул охотился в притагильских лесах, когда в Пауле появился приказчик Щука со своими головорезами. Он в один миг разорел чум Савина, избил его жену и прогнал ее с детьми за реку. Живей убирайтесь, пока целы!» — пригрозил он. Умные охотничьи псы вступились за хозяйку, напали на Демидовского приказчика, и тогда разъяренный щука перестрелял собак. Когда вагул Яков вернулся в Пауль, то не нашел ни жены, ни чума, ни собак. Он бросился с обидой к Демидову. «Где такой закон губить бедного охотника?» Никита глазами показал нажильную плеть. «Вот тебе закон и правда». убирайся, а то шкуру спущу». Разоренный, обиженный, Вагул еле унес ноги из Невьянска. Тем временем Демидов в 1721 году отстроил выиски медиплавильный завод, а четыре года спустя, незадолго до смерти Никиты, неподалеку возвели на домный чугуноплавильный Нижнетагильский. С той поры у горы Высокой пошла иная жизнь. Гору вскрывали и прямо в отвале брали руду. Кругом под топором лесоруба затрещали вековые леса. Закурились дымки в синем небе. Демидовские жигари добывали уголь для прожорливых домен. Гора высокая оправдала надежды. Совсем иное получилось с медным рудником. Руда в нем вскоре оскудела, и завод стал работать на привозной меди. Домный дьяк Генин доносил царю Петру Алексеевичу. Ныне я был на Демидовском медном промысле и усмотрел, что та руда его оболгала. Сперва набрели на доброе место, где было руды гнездо богато. А как оную сметану сняли, то явилась сыворотка. Руда медная и вместе железо, а железо очень больше, нежели меди. С тех пор выський завод влачил жалкое существование. Но вот в 1814 году, почти столетия спустя, Горщик, Кузьма, Кустов, расчищая на своем огороде колодец, внезапно напал на богатое месторождение медной руды. И залегала она всего в трех верстах от завода. Снова ожил медиплавильный завод. Николай Никитич Демидов старался все выжить из рудника. На этот рудник и угодил Ефим Черепанов. Двадцать пять лет он проработал плотинным войского завода. Помогал ему в хлопотах возмужавший сынок Миронка. ему только только миновало двадцать года его поторопились женить чтобы покрепче привязать к семье да и евдокия уставать стало ушли силы сын перенял от отца влечение к механике и теперь с охоткой постигал отцовское искусство На навойском заводе все держалось по старинке круглые сутки по кругу ходили кони с помощью привода вращая огромное колесо которое в свою очередь заставляла работать шатуны. По деревянной трубе двигался поршень, он засасывал и выталкивал воду. Ефим Алексеевича всегда удивляла первобытность и хлопотливость этого способа откачки грунтовых вод. Для обслуживания несложной водоподъемной машины содержался большой табун в 200 лошадей, а при них состояло не менее 140 погонщиков и конюхов. Кони при напряженной работе быстро выбывали из строя, Изнашивались и люди, кляня свою долю. Несмотря на огромные затраты на содержание машины, она не могла справиться с откачкой подземных вод, которые день и ночь сочились изо всех земных пор и постепенно затапливали шахты. Каждый день только и слышалось, что под землей снова стряслась беда. То рухнула подмытая порода, то крепи не выдержали, то вода прорвалась в штрек. Рудокопы с большой опаской спускались в шахту. — Ну, прости, прощай, батюшка плотинный, — кланялись они Черепанову. — Не знаю, мы увидим ли снова белый свет. В словах горщиков слышалась тревога. Шахта в самом деле превратилась в мышеловку. Лежа в забое, рудокоп прислушивался к таинственным шорохам, к плеску и бульканью воды, коварно капля за каплей точившей породу, к легкому потрескиванию крепей, на которые нажимала страшная тяжесть породы, оседавшей под действием вод. Внезапная беда подкарауливала рудокопа на каждом шагу. В этом подземном аду люди до того издергались, что каждый звук порождал у них страхи. И под влиянием их среди горщиков велись суеверные разговоры о нечистой силе, которая якобы ютится в таких гибельных шахтах. Больше всего запугивал горщиков старый хитроглазый старик-козелок. Он всю жизнь провел под землей, всего навидался и много натерпелся. Сам, пожалуй, не верил в свои вымыслы, только посмеивался. «За что купил, за то и продаю. Сказка не сказка, а быль с небылицей. Сами разбирайтесь, где и что!» — отшучивался он, когда к нему приставали работные. Над горами в эту пору синела небушка. Зеленый шум леса веселил душу. Весна украшала землю, горы и воды. Только в подземелье все оставалось по-старому и даже стало страшнее. Прибавились талые воды. В эти светлые погожие денечки так не хотелось забираться в шахту. Все с большей тревогой спускались горщики в штреки. Тускло светил огонек в шахтерской лампешки, журчала вода, и мрак ложился и давил грузной глыбой на сознание. Нет-нет, да и собирались в минутки передышки горщики к стволу подышать свежим воздухом, который струился сверху с нагретой земли. И, казалось, нет ничего слаще и приятнее этих весенних запахов, которые шли сверху. Дышишь и не надышишься. Щурясь на далекий-предалекий клочок неба, видневшийся над стволом, козелок однажды начал свою бывальщину. «Иду я, братцы, в прошлую ночку с работы. Темень непроглядная. И на каланче об эту пору раз за разом отбили двенадцать ударов. Полночь, стало бы, настигла». Ох, Господи, думаю, время-то какое! Самое, что ни на есть глухое, только и разгуливать всякой нечти. Лишь подумал я об этом, братце, свернул за угловую избушку, а меня вдруг кто-то, цоп, за полу. Я вперед, не пускает, оглянулся назад и обмер. Стоит она позади меня, вся в белом, волосы распущены, а глаза покошачьи горят. «Как закричу я!» Рассказчик осекся, все повскакали с мест. В эту минуту где-то совсем близко в потемках что-то зашуршало и сильно-сильно захлопало. — Братцы! — схватил соседа за руку козелок, а сам побледнел, затрясся, не в силах вымолвить слово. Горщики тоже присмирели и со страхом стали озираться на штольню. — Ведьма! — крикнул вдруг в страхе старик и кинулся бежать по штреку. — Все кто куда! один в уступ бросился другой к подъемнику третий сидел не жив ни мертв рудокопы побросали инструменты и поспешили к выходу спасайся братцы в шахте нечистая сила в эту пору снова кто то захлопал крыльями закричал загоготал так что многих мороз подрал по коже горщики поскорей к стволу а за ними кто то зашлепал по воде На силу выбрались на гора, а позади все еще доносился такой гогот, такая возня, что сам козелок закричал «Спасайте!». Выбравшись наверх, он упал перед товарищами на колени. «Простите меня, окаянного, ни ко времени помянул нечистую силу. Вот ей-ей лопни мои глаза, сам видел, как она и сейчас белым махала». Забей меня на месте, не спущусь больше в шахту. Это она и водой балует. — И я не подойду больше, дорогие. Раз нечистая сила завелась не к добру, — отозвался молоденький рудокоп, который до этого похвалялся своей храбростью. — я не спущусь, — закричал третий. — Кому надоело жить, пусть сам попробует, — поддержал четвертый. Всем было страшно заглянуть в черный зев шахты. А над горами так блестело играло солнышко, так дивно распевали птицы, и так радостно пестрели цветы, в лугах извенели мошки, так проворно летали над тагилкой синие стрекозы, что рудник перед всеми этими весенними щедротами и впрямь показался могилой. Молоденький горщик не утерпел и запел так жалобно, что тронул всех. Он пел о горькой доле демидовских рудокопов. На гора весна меня встречает, Закипает пламенная кровь. Жить хочу, но шахта убивает, Отнимает трезвость и любовь. На гора пахучая прохлада, Яркий луч природу осветил. Только мне спускаться в шахту надо, От живого к мертвому идти. Глубокий приятный голос певца Ласкал слуговщиков. Дед-козелок вздохнул, — Хорошо, парень, про судьбину нашу поешь, — задумчиво похвалил он. — Только не надо больше. И без того сердце от горя заходится. — Это что же вы, злыдни, разлеглись на травушке до да пятки греете? — раздался за спинами Рудокопов злой окрик. Козелок поднял голову и увидел перед собой приказчика Шептаева. Багровый от гнева он бросился на старика с правилом. — Это ты, трухлявый бес, затейщик всему? — Помилуй бог! — вскочил горщик. — Да разве ж мы самовольщики? — Не можем мы там! — кивнул он в сторону шахты. За козелком поднялись и другие горщики. Приказчик встревоженно стал всматриваться в хмурые лица работных. — Да что тут случилось? — козелок блеснул глазами и поманил приказчика подальше от ствола. — Ты не кричи громко! — сказал он таинственно. Не по своей воле мы поднялись на гора. Нечистая сила выгнала. "Да ты сдурел! — закричал Шептаев и напустился на старого рудокопа. "Где это видано, чтоб на христианском руднике да нечистая сила? От хмельного померещилась тебе, сивому мерину. Марш, марш за бой!" Насколько ни кричал, ни бесился приказчик, ни один горщик не тронулся к стволу. "Сам полезая, мы пропадать не думаем." — запротестовали рудокопы. — Ах так! — Погоди, сейчас до господина любимого доведу. Он покажет вам нечистую силу, — пригрозил Шептаев. — Сами на чертей похожи, а туда же нечистой силы испугались. Размахивая полами жалованного кафтана, приказчик устремился в главную контору. Он уже скрылся за высокой, а горщики все не расходились. Они расселись на траве и снова завели тайные разговоры. Козелок, самый старый и матерый горщик, посмеиваясь в бороду, повел свой сказ. «Уж это, братцы, испокон веков так заведено. На каждой шахте свой хозяин имеется, и по-разному его горщики кличут. То давненько случилось, было я еще совсем молоденьким пареньком, силенки слабенькие, а робил я в ту пору под тулой, на угли. Вот в нашем руднике и объявился свой хозяин». Шубин, своенравный старик. То помилует работяг, тогда все в руку идет дым-коромыслом. Наломишь в лавке столько, знаю, успевает возить. То вдруг осердится хозяин. Ну тогда такие колено пойдет выкидывать, просто убежишь от страха из-за боя. И, видишь ты, заладил он каждое утро старичком-управителем казаться. Придет седенький, сутулый, покашливает. и как только выйдет последний клеть с народом, он садится в нее и опускается в шахту. На другой день после этого беды жди. Затоплена штольня. А то бывало и так. Спустится он в виде невидимки и ну работать. Рубит, кряхтит, таскает салазки с углем и натаскает всем на радость. Бери, Загорщиков сработал. Выходит, в этот день в добром настроении пребывал наш хозяин. Глянь-ка, и у них совесть-то поди просыпается, вставил один из рудокопов. — А то как же! охотно согласился козелок. Он хоть и не чистая сила, а посовестливей будет нашего Демидова. Так вот, слушайте, мои други. Как-то раз Шубин пошутил над одним горемыкой. По совесть сказать, парень он был молодой, душа нараспашку, но под Рождество так кутнул в кабаке, что все до грошика отдал целовальнику. Что тут делать? Пить есть надо, человеку да и праздники только что начались. Приходит он к Штейгеру и просит: "Беда стряслась, дорогой, промотался в кабаке, а похмелиться не на что, Дай в долг". Штейдер в насмешку предлагает ему: "Деньги нужны, так полезай сейчас же в шахту, допадай да на гора весь зарубленный уголь, вот и прибыток наличными получишь". Шахтер считал с ней робких, согласился. И только клеть опустила его в шахту. как на рудничном дворе увидел он седого старичка. — Впрягсь тот в саласки и молча таскай уголь. Взглянул он на парня и весело окрикнул его. — Добро пожаловать, молодец! Скучноват было мне не с кем побаловать! Горщик ласково посмотрел на старика и подумал. — Да это, наверное, наш новый штопорной. Приветливый работяга. И попросил его. — Дедушка, я буду тут самосильно робить, — А ты не посчитай за труд, наведайся. День, но никакой. Со мной в наказание может что и случится. И давай таскать уголь. Прошел, может, час-два. Парень натаскал изрядно угля к стволу. Сам вот и грузится, будто кто его плетью гонит. Только нагрузил он первую подачу, слышит, кто-то идет. Не торопится, покашливает старчески на ходу. Хе-хе! Из потемок выходит старик. И по-приятельски спрашивает. — Ну что, парень, как идет дело? Есть уголек? И тут только заметил наш горщик. Что-то ярко горят глаза у старика. Однако он не испугался и ласково ответил. — Есть немного. — Вижу, — ответил тот. — Ну вот что ты грузи, а я потихоньку таскать буду на подачу. — Ладно, дедушка, спасибо за подмогу, — согласился парень. И пошла, брат, свой мои, работа, ой, работа. Не успевает шахтеры грузить, а уголек все прибывает. Да крепкий, да ядреный, блестит на изломе, как серебришка. Давай, давай, живей! покрикивает старик. А парня и пот, и страх пробирают. Ноги и руки дрожат. Старик это заметил и говорит, работяди, Ты это зря, сходи теперь да посмотри, сколько угля в лаве осталось. Парень полез туда видит. Весь уголь отбит, вся мелочь собрана, будто метлой подмели. Сколько часов горщик в шахте пробыл, один бог знает. Только когда он поднялся наверх, то увидел — весь откаточный углем завален. Тут-то он испогадался, кто к нему угодил в помощники. Дух захватил у горщика, побежал он к рудничному двору, там никого. Еле от страха на гора выбрался. Сам не свой прибежал в казарму, а всюд вот к нему сбежались дружки. Ахнули они, да где ты был, милый человек? Зачем побелил голову? И впрямь. Парень стал в одночасье седым-седехоньким. Дошел он до нар и упал вниз лицом. Так и проспал целый день, а на утро хватились его. Сбежал. С той поры никто так удалого горщика и не видел на шахке. «Ты только послушай, чего старый леший набрехал!» Раздался внезапно позади горщиков насмешливый голос управителя любимого. Никто и не заметил, как он подобрался к работным. Все сразу повскакали, но он с льстивой улыбочкой неторопливо присел рядышком. «Что за беда случилась в шахте?» — сдержанно спросил любимов. «Это все козелок надумал. Откуда могла нечистая сила там взяться?» — Погляжу на вас, народ, вы храбрый, а пустяка какого-то испугались. — То не пустяк, Александр Атиньевич, сам слышал и краем глаза приметил, — сурово отозвался козелок. — А ты не перебивай меня, — строго остановил его Любимов. — От мысли человеку всякой может померещиться. — Да и то надо знать, братцы, что на всякую нечистую силу есть поп с крестом, — убежденно сказал управляющий. — Ныне же приведу священника, и он святой водой окропит шахту. Вот вся нечисть и покончится. Любимов говорил, ладно, приветливо, но все время пытливо разглядывал лица работных, а сам думал. Не может того быть, чтобы нечистая сила их испугала. Тут что-то другое, вода, она коварная. Управляющий и сам изрядно переволновался и перетрусил, но не за работных, а за шахту. — Милый бог, если медный рудник затопит, что тогда скажет Демидов? — Никому не сдобровать. Он, кряхтя, поднялся, внимательно осмотрел насосную машину. Она работала с большим хрипом. Деревянные дощатые трубы пропускали воду, и половина ее со звоном падала обратно в шахту. Однако, хотя и с опасностью для жизни, но работать все же было можно. Управитель не тянул долго, забрался в тележку и крикнул рудокопом. — «Не расходись! Сейчас священник сюда с молитвой пожалует!» В полдень наехал батюшка с дичком. Тут среди горщиков находился и Любимов. Пришел и Ефим Черепанов. И все, казалось, шло хорошо. Только Черепанов оставался угрюмым. Понимал он, что руднику грозит беда, большая неминучая беда, и не от нечистой силы, от подземных вод. Сколько раз докладывал он об этом управляющему, но тот отмахивался. Потерпим еще годик, а там увидим. А чего ждать, когда все ясно? Конная машина явно не справлялась с водой. Сюда бы поставить паровой двигатель, тогда бы все по-иному пошло. Священник отслужил молебен, окропил шахту святой водой. Горщики, понуря головы, выслушали молитвы Иерея, а когда он кончил, покорно подошли приложиться к кресту. — Ну, ребячки, теперь все хорошо, давай, давай, в забой, работа стала! — заторопил управляющий. Однако никто из рудокопов не двинулся с места. Наступила такая тишина, что слышалось сопение насоса до да тихое журчание воды. Ефим молча смотрел на горщиков. Согбенные, усталые, они вызывали сочувствие. Одетые в холщовые портки, в зипунишки да в шапчонки, они посинели от стужи. Вся одежонка их пропиталась влагой. А тут еще беда с водой. Кому охота обречь себя на погибель? И сегодня-завтра вода возьмет свое, затопит шахту, тогда опоминай, как звали. — Что ж вы приуныли? — А ну, давай! — повышая голос, строго прикрикнул на горщиков-любимов. — Боязно! — прошептал козелок. — А вдруг опять кто почудится? Черепанов видел, кто-кто, а старый опытный рудокоп-козелок понимал, что работать на затопляемой шахте опасно. — Ну, тогда ты первый полезешь. Из-за тебя туману напустили тут, — сердито сказал Александр Акинфич, его серые глаза в упор уставились на старика. Горщик опустил голову, мялся. — Не плутуй, полезай, — отрубил управляющий. Своей грозной фигурой он стал наступать на рудокопа. Козелок почесал затылок, упирайся, не упирайся, а выходит, надо опускаться в забой. Он первым подошел к стволу и стал спускаться. Платинный не утерпел. Его занимала работа грунтовых вод, следом за козелком полез и черепанов. Один за другим рудокопы стали опускаться под землю. Только-только добрался козелок до рудничного двора, как ахнул от страха и от радости. — С нами крестная сила! — весело закричал он. — Гляди, братцы, да тут гусь! — А может, то один морок? — не доверяя своим глазам, с сомнением добавил старик. Ага, Га-га-га! весело сгоготал гусак. Черепанов подбежал к нему, а гусь, уставясь на плотинного бусинками глаз, и не думал убегать. — Ишь ты! — удивился мастер. — В беду попал крылатый. — И каким ветром его сюда занесло! — — Ба, да это соседская птица! — признал гусака Ефим и растопырил руки. Гусь захлопал было по лужам, но проварной плотиной поймал его и прижал к груди. — Гляди, как сердце с перепугу колотится! — Ишь ты, сам напугался, да и людей переполошил! — засмеялся он. Однако на сердце было невесело. Вода журчала всюду. Вот-вот того, гляди, совершится потоп. Черепанов с грустью посмотрел на промокших, усталых рудокопов. «Эх, горемыки вы, горемыки!» — защемило тоска его сердце. «Подумать только, работать в таком месте, сыро, грязно, вода сочится, холодно. Хорошо еще летом вылез после работы, и обсушиться на солнышке можно, и обогреться. А зимой что за муки?» Ефим Алексеевич представил себе курную убогую избенку, которая стояла в трех верстах от рудника. Проработав 12-15 часов за забои, промокшие рудокопы выползают на свет Божий и бегут, что есть духу, в эту отдаленную избушку. А на земле пурга, метель, уральский пронзительный ветер. От мороза одежонка становится мерзлым коробом. Не всякий выдерживает такую муку. Да и что с людьми делается от работы в медном руднике? Истощение, смертельная бледность губ — все выдает в них болезни. Все жалуются на шум в ушах, тяжесть в ногах и одышку. Еще бы! В конце концов человек быстро сгорает в подземелье. Наступает водянка, и сердце отказывается служить. Мысли плотинного прервали окрики. — Ну, дед, божья душа, глянь, что за архангел слетел к нам! — закричал молоденький рудокоп и озорными глазами показал на гуся. — А ты за нечистую силу принял! Ай — ай покачал он головой. — А ты помалкивай! — угрюмо отозвался старик. — Ты слушай, да разумей, о чем вода земле шепчет. Его простые слова утихомирили парня. Он вздохнул. — Ну и жизнь, того и гляди, угодишь во вселенский потоп. Черепанов строго посмотрел на горщика, и тот прикусил язык. Под землей не шутят. Прошла неделя, все, казалось, вошло в свою колею. Но однажды ночью вдруг раздался набат. Плотинный искочил с постели и бросился к окну. От волнения у мастера захватило дух. Вдали над медным рудником алело зловещее зарево. — Батюшки, пожар! — закричал Ефим. Он быстро оделся и поспешил к водоподъемной машине. Там пылала крыша и стропила навеса. По Набату сбежался народ, стали гасить. Одного за другим из шахты подняли рудокопов. Когда последним на гора поднялся козелок, кругом клубился синий дым погашенного пожара, а среди него со скрипом по-прежнему кружилось старое почерневшее колесо. Его и насосы сберегли от огня. Полицейщик Львов повязал старому горщику козелку руки, в таком виде провел его позоря по всему Нижнему Тагилу, а затем посадил за решетку в каменный подтюремок. Рудокоп не знал, за что его шельмуют. На другой день пристав начал допрос арестованного. «Ты есть главный поджигатель!» — безоговорочно заявил он. «Рассказывай, старый плут, кто тебе помогал в злодействии?» «Помилуй, Бог, для такого додуматься!» С изумлением и испугом уставился горщик на Львова. «Не отрекайся, бит будешь!» — пригрозил полицейщик. «Это что же выходит, сам себя и своих дружков потопить я вздумал?» «Эх, лучшего, видать, ты не придумал!» С горьким сожалением отозвался шахтер. не диво старого человека побить а вот ты правду разузнай пристав сопел багровел рыжие торкани усы его топорщились а кто нечистой силой в шахте пугал ты кто первым побег из забоя ты но я первый и опустился в забой строго перебил старик а что страх обуялэт верно попробуй сам спуститься туда посмотрим что запоешь Цыц, плешивый козел — стукнул кулаком по столу пристав. — Как ты смеешь так с начальством разговаривать? Козелок опустил голову, замолчал. Веки его задергал нервный тик, и на морщинистую щеку покатилась слеза. «Та — Так! — крякнул довольный львов. — Выходит, в грехах каешься. — Я не о том, — с обидой сказал старик. — О жизни своей плачу. Полвека под землей на господ отробил, света не видел, под солнышком сласть не погрелся. Горюшка доста хватило, но они новая беда настигла. За свой честный труд вон в чем заподозрили. Вот и награда Демидовская!» Рудокопщик дрожал от обиды. «Ты что ж казанской сиротой прикидываешься?» — закричал полицейщик. «Коли так пеняй на себя!» Он схватил старика за шиворот и заорал на всю избу. «Давай сюда!» В допросную вбежали два стражника, схватили козелка и повели в клоповник. Что там было, никто не видел. Только проходившие мимо под тюремка жонки услышали тяжкий стон. Догадались они. Полицейщик и Львов, гляди, издевается над старым человеком. Ух и пес. Растревоженные жонки побежали на гальянку и рассказали о слышанном горщикам. Рудокопы толпой тронулись к заводской конторе. Только миновали плотину навстречу им Ефим Черепанов. Плотинный догадался о беде. — Погоди, братцы, не торопись, — остановил он работных. давай обсудим». Спокойный, уверенный тон мастера подействовал на рудокопов отрезляюще. Им нравился этот рассудительный, уравновешенный плотинный. Они видели, с каким достоинством он держался перед управителем завода. Не лебезил, как другие мастера, не заискивал, не боялся говорить правду в глаза. И на этот раз они охотно послушались его, хоть и кипело на сердце. Тут же на травке у дороги расселись и завели разговор. Ефим уговорил их не ходить толпой. — Сил мало, всего не перевернешь, а горшую беду на себя накличешь. — Доверьте, братцы, мне пойти к управителю и толком поговорить, — попросил Черепанов. — В обиду я старика не дам. Великий труженик и честнейший человек он. — Парадея, Ефим Алексеевич, постарайся, милый! — раздались голоса, и рудокопы тихо и мирно разошлись по хибарам, а плотинный явился в контору. Любимов сидел в своей комнате под образами, одетый в черный бархатный кафтан, сытый и важный. Он с озабоченным видом посмотрел на мастера. — Не вовремя, Ефим Алексеевич, пожаловал, — посетовал он, — но все же, указывая на скамью, предложил. — Присядь да рассказывай, что за спешка. Платинный не сел. Подойдя к столу управляющего, он недовольно сказал. — Нехорошее дело, — дозволил полицейщик Львов. Весьма обидное для работных. — Да в чем нехорошее? Это по моему указу сделано, дабы неповадно было. Догадываясь, о чем идет речь, с горячностью заговорил Любимов. — Суди сам, кто мог поджечь шахту, если не рудокоп? — Не хочется робить в забое, вот и подожгли, верно ведь? Управляющий пытливо уставился на мастера. — Неверно, Александр Акинфич. Совершенно неожиданно для Любимова отрезал Черепанов. Кто это захочет сам для себя мучительной смерти? Оно ведь так выходит. Сжечь насосную машину значит потопить себя. — Да такие вороги и себя не пожалеют! — выкрикнул управитель. Лицо Платинова покрылось багровыми пятнами, но он сдержался. Холодным жестким тоном он сказал. — Не враги мы своему мастерству, а великие труженики. Каждому жить хочется. Эти весьма тяжело нам, а не малодушествуем. В словах мастера прозвучала такая искренность, такая любовь к людям, что управитель рот раскрыл. Не ожидал он такой горячей заступы. — Ты что ж, Ефим Алексеевич, заодно с работными? Ведь ты не того поля ягодка. Одно я черной кости с ними, я крепостной, и они крепостные. Но не в этом сейчас дело. Зря народ мордуете. Вот что я по всей совести скажу. Черепанов придвинулся к столу, за которым сидел управляющий, И заговорил с сердечной простотой. Хотя и тяжка работа для каждого из нас, хоть и трудно им, но, верь моему слову, Александр Акинфич, никто так свое дело не любит, как труженик. Судите сами, шахту затопляет. Каждый день в забое подстерегает беда, а все же горщики не клянут свой труд. Им и самим горько, что их трудное дело может пойти прахом. Никогда работный человек не пойдет на вредительство своего дела». Разве только по страшной нужде, когда враг отчизны нагрянет?» Управляющий с изумлением смотрел на мастера. Серые глаза Черепанова выдержали строгий, упрекающий взгляд любимого. Управитель опустил голову и глухо спросил. «Чего ж ты хочешь?» «Отпусти, Рудокопа-Козелка. Ни в чем не повинен он. А что боляс и точит, то это не причина. Шахту свою он любит и знает». А потом, как и балясы не поточить, кругом такая теме не тягота, что надо хоть словом свою жизнь украсить. — Не отпущу! — вдруг решительно и сердито заявил управитель. — Воля ваша, — спокойно ответил Ефим. — Но если безопытного горщика шахту зальет, большая беда придет. Вы в ответе тогда перед хозяевами. Любимов вскочил, забегал по комнате. — А ведь и впрямь Демидов тогда не пощадит, — подумал он. и крикнул Платинному: Ну, что там еще? — А еще, думаю я, когда станете отписывать Николая Никитича о пожаре, то донести надо, что конная машина скоро не справится и затопнет драгоценная шахта. Ей-ей, так и будет в скором времени. Слова Плотинного прозвучали убедительно. Любимов сморщился, словно от зубной боли. — Пусть будет по-твоему, — махнул он рукой. — Под твою поруку отпускаю, рудокопщика." «Только никому ни слова! О машине подумай, а когда надумаешь, приходи!» Он снова грузно уселся в глубокое кресло, а плотинный чинно откланялся и поспешил из конторы. В тот же день управляющий Нижнетагильских заводов написал Демидову донесение о пожаре. «От 16 октября всепокорнейший рапорт. К Крайнему сожалению...» Нижнетагильская заводская контора должна донести, что на медном руднике на Анатольевской шахте, где выстроены две водоподъемные машины или погоны, из коих одна посредством лошадей действовала, а другая запасная в Амшаннике, где устроены железные трехколейные змейки, сделался пожар. Сгорел погон, колесо, вал, и в шахте стены обгорели до Васерштольни. А на втором погоне кровля и стропилы, а колесо и прочее с помощью пожарозаливательных труб от сгорания сохранены. Причина пожара еще не выяснена. Убытков до 1800 рублей. Дня через четыре погон будет восстановлен. И как вашему превосходительству известно, во что обходится содержание конной водоотливной машины? На содержание конского табуна в год уходит 40 тысяч рублей, а на пропитание и прикуп людишек в конюхе да в погонщике и того более. К огорчению надо признаться, что водоотливной конной машине не справится с откачкой воды, и богатейший рудник может со временем затопнуть. Осмелюсь напомнить вам, что первосортные медные руды вынуто нынче миллион пудов. По Посему обстоятельству я беседовал с плотинным Ефимкой Черепановым, да с надзирателем слесарного производства Казапасовым, как избегнуть затопления шахты. Каждый из них свое размыслил, и о том хотелось бы подробнее изложить вам лично. Донесение было отправлено в далекий путь во Флоренцию, где ныне проживал Николай Никитич Демидов. Тем временем плотинный и плотники исправили водоотливное колесо. Несмотря на улучшение конструкции, насос по-прежнему не справлялся с притоком воды. Захлебывался, скрипел, жаловался. Рудокопщик-козелок вернулся из заключения с потемневшим лицом. Но при виде шахты у него по-молодому засияли глаза. Он по-хозяйски обошел водоотливную машину, прислушался к ее тяжелой работе. — Как и я, с продухом! — Эх, старушка милая! — ласково похлопал обновленное колесо старик. выручай ради моя с тобой родились с тобой и умирать молодой горщик не утерпел и укорил козелка нашел чему радоваться Ями мокрый а ты помалкивай кому яма мокрая а нам самое дорогое потому своим трудом мозолями до да смекалкой выписывали мы ее эва гляди на всю Россию медь добываем В речи старого рудокопа прозвучала неподдельная гордость. Он повернулся и уверенным шагом пошел к спуску.